Глава т р и н а д ц а т а Андрей Пять дней нашего пути превратились в однообразную картину с бесконечным н о й л ы м пейзажем. Никогда не любил зиму. Холод, снег, вьюга, метель и сплошной белоснежный снег. Я, конечно, знавал любителей подобного. Но понять их никогда не мог. э т о пора года явно не для меня. Мне больше по душе весна или лето. Осень, кстати говоря, мне тоже не особо нравилась. Тем удивительнее было наблюдать довольные улыбки моих попутчиков. Кто бы мог подумать, что среди снегов радостно будут шагать чернокожий и эльфийка. Они еще и болтать без умолку умудрялись все время. Ибо когда Леха понял, что из меня собеседник так себе, он переключился на Эльнару. Собственно, сама девушка оказалась той еще болтушкой. Ей было интересно все. Особенно э ф и й к у интересовал мир, из которого мы прибыли. Причем ей было дело до всего. Странные отношения, быт, внешний вид и так далее, и тому подобное. Все это мои спутники умудрялись обсуждать почти круглые сутки. Перерыв был только ночью на привале. Зато я узнал много нового из жизни Лехи и Эльнары. Эльфийка с радостью делилась бытом своего племени и его историей. Не то, чтобы это было важно, но иногда интересно. Особенно прикольно было узнать, что Лёха считал Советский Союз самым толерантным обществом 20 века. Мол, только в Союзе женщины и все национальности имели одинаковые права и возможности. Он даже назвал коммунизм эталоном лучшего строя в мире, но при этом сам же и подчеркнул невозможность построить подобное общество. Слишком сильно коммунизм зависел от честности людей и особенно правителей. Но вообще... Звучало это достаточно смешно. Русский негр по рождению, проживший большую часть своей жизни в Штатах, считал коммунизм и социализм лучшей формой правления. Хохма века п о л у ч а л о с ь Собственно, на этом я его и поддел. Мол, раз коммунизм и социализм такие классные, то чего ты тогда жил в Штатах, а не в Китае, допустим? Ну или еще где, типа Кубы или КНДР? На что этот умник мне возразил, мол, в этих странах неправильный коммунизм. Угу. Как же? А ещё у них, наверное, мёд неправильный. Всегда меня умиляли псевдопатриоты Союза и коммунизма, те, что готовы были отстаивать свою правоту, сидя в Штатах или развитых странах Европы. Как по мне, раз веришь подобное, то и живи там, где этот твой любимый строй развивают. А иначе это не вера, а пародия на неё. Хуже только, когда подобные личности сидят во власти и кричат, как у них всё хорошо и классно, но при этом почему-то отправляет своих детей учиться и жить на прогнивший Запад. Как по мне, это верх лицемерия. Не то чтобы я был против коммунизма или социализма, но и за тоже не был. Мне, если честно, было всё равно, какой строй в моей стране. Лишь бы мне не мешали жить и зарабатывать. Всё остальное всегда мне было до одного места. Наверное, это неправильно, но что поделать, такой у меня подход. Я просто не верю в то, что человек, получивший власть, может быть честным. Причём любой. не зря власть называют одним из сильнейших наркотиков попадая наверх ты рано или поздноно меняешься в худшую сторону тебе хочется все больше и больше а главное ты ни за что не захочешь эту самую власть отдать кому то другому так что веры в светлое будущее честных чиновников у меня нет у меня есть вера в себя и свои мозги а что там творят правители мне все равно лишь бы не мешали но надо отдать должное в одном леха был прав союз как ни странно но действительно, по сути, был первой страной с реальным равноправием полов и национальности. Правда, на декларации это само равноправие и заканчивалось. То есть, вроде как права у всех равные, но у родственников ЦК и КГБ почему-то эти права были более равные, чем у других. Да и не только у них. Как там говорилось? Только сын генерала станет генералом? Не помню точно, но как-то так. А, нет, там анекдот был, во! Малыш подошёл к отцу полковнику и спрашивает. Пап! «А я лейтенантом стану?» «Станешь, сынок. А майором?» «А как же, и майором тоже. И полковником?» «И полковником, сынок. Что, и генералом смогу стать?» «А вот генералом уже нет, сынок. У генерала свой сын есть». «Наверное, из-за этих моих взглядов эй в этом мире не лез в политику и власть. Мог, но не хотел. Зачем? Власть я не любил, а тащить на себе груз ответственности за кучу народа не хочу». Кто-то скажет, что это мысли слабака, и я соглашусь. Я отвечаю за себя и своих друзей, а остальные пускай сами о себе заботятся. Я им не мамка с папкой, чтобы сопли подтирать и помогать по любому поводу. Сотрудничать с властью я готов только тогда, когда это выгодно обоим сторонам. Например, в предстоящей войне. По отдельности нас раздавят, а вот когда мы вместе кулаком, то могут и подавиться. По крайней мере, я на это надеялся. На все это лирика, а вот реальность совсем уныла. Мобы от нас шугались, как будто знали наши уровни, и вся проблема со скоростью передвижения заключалась в банальном снеге. Впрочем, не все мобы разбегались стороны. От некоторых нам самим приходилось уходить в сторону. В основном это были огромные стаи одного вида твари с главным боссом позади. Не то чтобы я не мог их перебить, но, во-первых, дорого, а, во-вторых, смысл в чём? Опыта и дропот за них нам не дадут, так как слишком большая разница в уровнях. а других причин для боя я не видел. Мои размышления оборвал стук по шлему. Развернувшись, я увидел, как Лёха машет рукой куда-то вправо. К сожалению, говорить было бесполезно. Мы находились в одном из самых ярких проявлений зимней поры, в ю г а Ну или метель, не знаю, как правильно. В общем, сильный ветер со снегом и видимостью в пару-тройку метров. Для меня этот ветер, сдувающий всё на своём пути, проблемой не являлся. Но вот для моих попутчиков, привязанных ко мне верёвкой, Это было тем ещё испытанием. И хотя Лёха и Эльнара сейчас напоминали полярников в своих меховых одеждах, им это не сильно помогало. Лёха ещё ничего так держался. А вот Эльнара больше походила на воздушный шарик, привязанный к верёвке. Её постоянно в а л и л о с ног, только страховка и спасала. Присмотревшись, я смог различить сквозь снежную пелену какой-то тёмный силуэт метрах в д в а д т и может, меньше. Видимо, в его сторону и махал Лёха. Что же? Перерыв нам явно не помешает. Нам-то, т а н к о м это всё до одного места. А вот ребята явно устали бороться с югой. Нужно найти укрытие. Развернувшись, я направился в сторону возможного убежища. Хорошо, что ветер большую часть снега поднял в о з д у х И поэтому я провалился в сугробы лишь по колено, а не как до этого по пояс или выше. Замеченный нами тёмный силуэт оказался огромным валдуном рядом с подъёмом на, видимо, холм. Вверх я решил не лезть. а попробовать найти укрытие возле валуна. в ы т а к а к о о г о не оказалось. Пришлось идти дальше вдоль подножия холма. Только через минут десять поисков я различил что-то похожее на заваленную снегом пещеру. Используя свое тело как таран, я фактически собой прорубил проход через сугроб. И да, это действительно была пещера. Причем обширная. Метр три в высоту и четыре в ширину. А вот насколько она глубока, понять сложно. Конца я ее не видел. хотя и включил артефакт освещения. Хорошо, хоть она оказалась пуста. «Оф, наконец-то вырвались!» Плюхнувшись из стены пещеры, выдохнул Лёха. Эльнара, умастившись с противоположной стороны, только согласно кивнула головой, н а больше у неё сил не осталось. «Что-то я больше не вижу на ваших лицах радости», ехидно поддел я их. «Что, всё? Снег и зима больше не нравятся?» «Да н ну о её в пень, такую погоду!» буркнул недовольно Лёха. «Холодно!» — дрожащим голосом поддержала его эльфийка, поджав под себя ноги и дрожа всем телом. «Ты что, опять забыла р т е ф а к т активировать?» — изумленно у с т а в и л с я я на нее. В ответ на меня посмотрели виноватым взглядом и быстро принялись копаться в вещах. «Вот же Чукча!» — выругался я в сердцах. «И как только можно забыть о таком?» Наконец, согревающий артефакт был найден и активирован, а после засунут обратно за пазуху. «И в этом вся Эльнара!» Опять заболталась с Лёхой и совсем забыла об артефакте. Но ну, когда попали в метель, видать, и вовсе все мысли из её глупой головы вылетели. А ведь могла и простыть. «Да ладно тебе! Чего на девочку наезжаешь?» Встал на её защиту Лёха. «Забыла, вспомнила и всех делов. Ничего страшного не случилось». «Ага. А когда н а слежет с простудой, ты так же будешь её защищать?» смыкнул я в ответ. «Вылечим!» — легкомысленно отмахнулся Лёха. «Я не простыну!» — возмущённо пискнули из-под мехового капюшона женским голосом. «Тебя я ещё буду спрашивать!» — недовольно зыркнул я в её сторону. «Сиди тихонько и грейся! А ты, Лёха, сходи на разведку, проверь, что там дальше в этой пещере!» «Так точно, босс!» — шутливо козырнув, произнёс он, вставая. Отправил я именно его по одной простой причине. Лёха оказался достаточно прокачанным игроком в плане наблюдательности следопыта. У него и большинство вещей были под эти параметры. Так что замечал он всё вокруг намного лучше меня самого, и это несмотря на все мои серьёзные прибавки. Ну а если что случится, уж он-то точно успеет свалить, если его вообще кто-нибудь сможет заметить. Маскировка и тихий шаг у него оказались также очень продвинуты. «Андрюха, гоу сюда!» раздалось из глубины пещеры буквально через минуту после ухода Лёхи. «Пошли, посмотрим, что он там нашёл», протягивая руку Эльнаре, дабы помочь подняться, произнёс я. В ответ мне только смущенно кивнули. «Странно. Эльнара наедине с Лёхой так не смущалась. Она вообще возле него болтала, как заведённая. Но стоило мне оказаться рядом с девушкой, так сразу вся болтливость исчезала. Она становилась жутко стеснительной. Максимум, короткие фразы или односложные слова. И очень надеюсь, что это из-за того, что она мой фамильяр, а не по какой-нибудь другой причине. Ибо если я не прав, то у меня будут глобальные проблемы в будущем светой». «И что ты тут нашёл?» — обнаружив Лёху через полсотни метров возле двух проходов вглубь под землю, спросил я. «А ты вон туда посмотри и оцени шутку юмора!» — как-то нервно хихикнув, произнёс он. Переведя взор в указанную сторону, я замер на месте. Честно говоря, ожидал увидеть всё, что угодно, но не это. На стене у прохода красной краской было написано по-русски всего три слова. «Но каких?» «Аварийный вход номер пять!» «Эм, да», — только и смог я промычать, пребывая в полном шоке. «Ага, это ты точно сейчас всё описал?» — к м ы к н у л нервно Лёха. «Лучше не скажешь». «А что случилось?» — удивлённо спросила Эльнара, с недумением о переводя взор с надписи на меня, а потом на Лёху и так по кругу. «Да как тебе сказать?» — протянул он. «Это надпись на нашем родном языке. Её здесь явно не должно быть». «Почему?» — ещё больше удивилась она. «Потому что это противоречит любой логике», — хмуро ответил я вместо Лёхи. «Ты хотел сказать логике Вертмира, да?» — насмешливо перефразировал он. «И это тоже», — согласно кивнул я. «Зато мы сможем узнать, куда ведёт этот самый аварийный вход номер пять», — с интересом, посматривая вглубь прохода, заявил Лёха. «Если честно, то не очень хочется, но придётся», — т я ж е л о вздохнул я в ответ. «Там что-то опасное?» — осторожно поинтересовалась Эльнара. «Лучше бы там было опасно», — буркнул я в ответ, делая шаг по туннелю. «Почему?» «Потому что, если это то, о чём мы думаем, то всё будет намного хуже, чем могло бы быть», — ответил з а п у т а н н Лёха, после чего обратился ко мне. «Ты тоже думаешь, что это проход в какой-то бункер?» «Я надеюсь, что нас впереди ждёт какой-то бункер, а не что-то похуже», — с тяжёлым предчувствием ответил я. «Мне это всё очень не нравилось, и это ещё мягко сказано». Ещё больше моё настроение испортилось, когда метров через сто постепенного спуска мы оказались среди явно неприродно созданного прохода с гладкими стенами, потолком и полом. К тому же, висевшие справа через каждые пять метров очень знакомые мне из прошлой жизни колпаки аварийного освещения только усиливали мои ощущения. Слишком всё напоминало киношный проход в какой-то секретный бункер или военную базу. По этому туннелю мы следовали ещё минут пять, пока не уткнулись в бронированную дверь, или точнее с заслонку на весь проход. Никаких видимых устройств для открытия этого препятствия не было. А то, что это именно бронированная дверь, стало понятно сразу. Особенно после того, как Лёха постучал по ней кинжалом. «Вот тебе и вертмир называется». «Или эта система решила нас окончательно запутать?» «Может быть такое?» «Легко. Другого адекватного пояснения у меня не б ы л о о «Гляди, тут у нас место под какой-то ключ, причем не простое, а похоже магический», чересчур возбужденно произнес Лёха, тыкая пальцем в небольшое углубление возле стыка заслонки и стены тоннеля. Не знаю почему, но от его слов мне как-то резко полегчало. Кажется, внутренне я уже приготовился к тому, что узнаю самое страшное, что это никакой не вертмир, а самая настоящая реальность. Да, это звучало нелогично с учетом статов и параметров, но все равно... Кто его знает, на что способны те, кто возродил нас? Слова же о магии как-то успокаивали. Значит, это всё же игры системы, а не что-то похуже. Ключ, которого у нас нет, задумчиво рассматривал я п р е п я т с т в и е перед нами. Ты как? Сможешь своим умением дорогу прорубить? С любопытством уставился на меня Лёха. Если верить описанию, то да, смогу. Не очень уверенно ответил я, доставая меч. В сторону отойдите. Ребята отступили назад метров на пять. Внутренне собравшись и пару раз сделав глубокий вздох и выдох для успокоения собственных нервов, я рубанул умением по заслонке. Меч прошёл, словно сквозь масло. Я даже успел полностью прорезать целиком квадрат, пока умение не прекратило работу. После чего, выдернув меч, со всей силы пнул в центр вырезанного квадрата. От грохота упавшей внутрь части заслонки у меня зазвенело в ушах. Кажется, даже пол под ногами вздрогнул. Ещё бы! Толщина этой цельнометаллической хрени была чуть меньше метра. Мда. Однако кто-то серьезно подошел к защите прохода. Вот только какой смысл в такой защите, если я смог так легко ее разрезать? а Охренеть, не встать!» Прокомментировал Леха, подходя ко мне. «Вот это я понимаю. Дверь так дверь». «Осталось только понять, что за ней», — Мура произнес я, на всякий случай держа меч в руках. «Идем строим. Я первый, за мной Эльнара. Леха, на тебе прикрытие». «Так точно, босс!» — снова шутливо отчеканил парень, при этом весело подмигнув Эльнаре, которая с ошарашенным видом рассматривала прорубленную дыру. Когда я пролез в проход, то оказался опять в таком же коридоре, что и раньше, только в этот раз наклон вниз был намного сильнее. Если до этого мы спускались под углом максимум градусов 5, то теперь он составлял градусов 20. Так продолжалось метров сто, а после мы стали спускаться по ступенькам, очень похожим на те, что я видел в данже. Темнота, разрезаемая лучами наших фонарей, тишина, нарушаемая только нашими шагами, толстый слой пыли на полу и неработающие колпаки аварийки по правой стороне. Обстановочки, как в каком-то фильме ужасов. Не хватало только кому-нибудь выскочить сбоку или сверху, и схожесть стала бы абсолютной. Впрочем, когда мы наконец спустились по ступенькам и прорубили проход в очередной бронированной заслонке, часть атрибутов любого ужастика предстала перед нашими глазами. А учитывая тот факт, что мы вроде как в виртуальном мире, то картина и вовсе выглядела жутковатой. «Эм, и что это, мать их, такое?» растерянно произнёс Лёха, остановившись возле меня. В просторной комнате, сразу за бронедверью, среди непонятных каменных стоек и остатков деревянной мебели лежали в нелепых позах штук десять скелетов. Впрочем, лично меня больше удивили не сами скелеты, а то, что валялось возле них и то... что на них было надето, особенно с учетом самых настоящих касок на главе каждого второго. Такое ощущение, что группа спецназа из нашего времени попала в этот мир, где и была убита неизвестным нам способом. «Если бы я знал ответ», задумчиво протянул я. «Апших!» — громко чихнула Эльнара, отчего я вскинул боевую позицию щит и меч, а Леха подскочил на месте. Эльфийка ж и в л е н о в а т о произнесла. «Простите, я не специально». «Да мы как бы поняли уже». нервно произнёс Лёха, п е р е д е р н у в плечами. «Но больше так не делай! А то так можно от страха и копыта откинуть!» «А что это?» Кивнув в сторону скелетов, произнесла она с любопытством. «Как бы тебе сказать?» растерянно попытался ответить я, подбирая слова. «Это останки неизвестных разумных, предположительно, людей». «Останки?» изумлённо устоялись на меня. «А ведь, по сути, никто из местных никогда по д и е не видел скелетов!» весело хмыкнул Лёха, но уже более серьёзно добавил. «Эти кости находятся внутри каждого человека или эльфа. И мне самому интересно, почему они лежат здесь до сих пор?» «Это, конечно, хороший вопрос, но меня волнует их одежда и то, что валяется возле них. Тебе эти устройства ничего не напоминают?» Присев возле одного из скелетов, я взял в руки то, что лежало возле него. А вот это самое что-то очень сильно напоминало винтовку М-16. Рядом с другим скелетом валялся АК-47. Конечно, очень сильно изменённый. но все же контуры были узнаваемые. «Ой!» — вскрикнула Эльнара после того, как подошла к одному из скелетов и ткнула пальчиком в его голову. От этого жеста прямо на наших глазах скелет стал осыпаться пылью на пол, а за ним и все остальные. Эльфийка же испуганно отскочила в сторону и быстро выпалила. «Это не я!» «Эх!» — тяжело вздохнул а я. «И чего тебя вечно тянет все потрогать? н у я только одного потрогал, а рассыпались все!» А правда испискнула она. при этом прячась от моего взора за спиной Лёхи. «Сомневаюсь, что она виновата в том, что произошло», о с у ж д а ю щ е посмотрел на меня Лёха, покачав головой. «Скорее всего, когда сюда попал свежий воздух, пошла реакция, и они рассыпались». «И з каких пор ты стал думать, что мы в реальности, а не в Вирте?» скептически посмотрел я на него. «Не, ну а что? Здесь как бы всё приближено к реальности, так почему бы и нет?» «Возможно», — не стал я спорить. Или же тем, кто здесь прятался, удалось оградить свое убежище от влияния системы. А сейчас, когда мы разрушили защитный периметр, система заметила глюк и просто устранила его. «А тебе не кажется, что ты явно преувеличиваешь?» «Я же не сказал, что это факт», — пожал ее плечами. «Просто озвучил одну из версий. Ты лучше на их оружие посмотри». «Автомат как автомат», — равнодушно махнул он рукой. «Чего на него смотреть-то?» «То есть тебя не смущает тот факт, что нам изначально заявили о невозможности создания огнестрела?» Иронично смирил я его взглядом. «Упс!» — виновато вырвалось у него. «Как-то об этом нюансике я и забыл». «Впрочем, судя по тому, что я вижу, то это правило не было нарушено», — задумчиво произнёс я, вертя автомат в руках. «Это как это?» — удивился Лёха. «А вот смотри. Осторожно вынимая магазин из автомата, я продемонстрировал ему содержимое. Видишь?» «Здесь самые обычные стальные болванки. Это не патроны, а просто отлитая сталь. А вот здесь, кажется, о с т а н о в л е н артефакт», — не очень уверенно продолжил я, изучая приклад. «Не такие уж они и простые», — х мыкнул ответ Лёха, взяв магазин в руки и достав один из заточенных конусов по размеру и форме один в один как патрон 7,62. «Видишь, рунные знаки?» «И?» «Это тоже артефакт, но более простой». «Не удивлюсь, если внутри него залит небольшой осколок накопителя магии», — довольно продолжил он. «Так что, получается, они с помощью артефактов запускали другие артефакты. Вот только я пока не могу понять, каким образом». «Ничего сложного. Закончив исследовать оружие, я смог его разобрать». «Судя по всему, это набор двух артефактов и накопителей в прикладе. Один артефакт создавал что-то подобное на газ или порох, а второй подавал сюда же кислород, затем вспышка и вот тебе выстрел». уверен А может, все намного проще? Что мешало им создать артефакт, что будет выстреливать заряд с ж а т ы м воздухом или газом типа пневмата? Такой вариант возможен, но мне он кажется маловероятным. Задумчиво рассматривал я оружие. Слишком долгая перезарядка и, соответственно, скорость стрельбы. А вот артефакт, что создает микрозрыв по принципу пороха, сильно увеличит темп стрельбы вплоть до очередей. А почему тогда вообще не создать что-то типа пушки Гаусса? Азартно загорелись глаза л е х и «В теории возможно и такое, но вот как насчет практики я не знаю», – подумав, ответил я. «Мы исходим из неверных предпосылок. То есть рассуждаем, будто это какая-то странная реальность. Но это не так. Это объект мир. И главный закон здесь – это не физика, а управляющий ИИ. Что он решит, то и будет. Если решит, что подобное оружие может стрелять, то оно будет стрелять. А если решит, что нет, то ты хоть извернись у ж о м толку все одно не будет». «Тогда возникает вопрос». «Зачем ему показывать нам этот бункер? А что, если мы не правы? Что, если мир был создан уже очень давно? Что, если изначальная теория верна? Это ты сейчас о том, что, мол, до нас тут были другие люди из других веков? Именно!» — оживлённо кивнул я. Тогда почти всё становится понятным. Возможно, когда-то давно кто-то применял огнестрел, а после система его просто запретила. Как-то плохо верится в то, что за столько веков никто, кроме нас, не смог найти этот бункер. м ы к н у л он в ответ. — Тут ты прав. Сложно пояснить подобное. Но, с другой стороны, возможно, нам повезло. Ты сам-то веришь в подобное везение. Скепсиса в его голосе б ы л о хоть л о ж к а ешь. У тебя есть другая версия? — Да мне вообще как бы пофиг, — безразлично пожал он плечами. — Чего угадать-то? Что есть, то есть. з а п о м н и т е проверить в городе и всех делов. Ты лучше подумай над кое-чем другим. — Это над чем же? Зачем эти парни друг друга поубивали? Чего? Изумлённо у с т а л с я я на него. Что значит друг друга? Откуда такие выводы? Полевые отверстия в стене, плюс пробитая одежда, следы на этих штуках. Лёха кинул в на непонятные стойки из камня. К тому же я успел заметить специфические дырки у некоторых в черепах, пока они не рассыпались. Определённо они стреляли друг друга. Вот как, задумчиво протянул я, вставая и ещё раз осматриваясь. А ты больше ничего не заметил? Ну, как сказать, — окинул он взглядом комнату. — Скорее всего, эти вот четверо, он указал на останки ближе к бронезаслонке, через которую мы проникли сюда, прятались за мебелью и штуками. К ним ворвались из того прохода. Он кивнул на единственный проход сюда изнутри базы. Шестеро. И началась пальба. И, судя по всему, вломились в комнату больше, чем шестеро. Еще вот этот след на полу, Леха посветил по центру комнаты. — Такое ощущение, что тут что-то взорвалось. В общем, те, кто оборонялся, полегли, но успели уложить шестерых. То есть, получается, одни защищали выход с базы, а другие пытались вырваться наружу?» «Не очень уверенно», — предположил я. «Но если так, то почему в итоге не открыли проход?» «Странно». «Да и к тому же, зачем им воевать друг с другом? Ничего не понимаю». «Может, какой-то вид магии разума?» — предположил Лёха. «Я тоже сначала так подумал. Но почему тогда только часть попала под влияние?» У одних была защита, у других нет? Но зачем без защиты от магии разума вооружать кого-то? Это ведь и так понятно, что могут возникнуть проблемы. Можно предположить, что они не знали, но тогда не было бы защиты от магии. Непонятно. В общем, пока не ясно ничего. Пошли дальше эту базу изучать. Думаю, нас ждет еще немало сюрпризов. — А здесь какая-то штучка мигает, — раздался голос Эльнары возле одной из каменных или, точнее, гранитных колонн. Пока мы обсуждали увиденное, — Эльфийка успела всё осмотреть, и, видимо, ничего не понимая в нашем разговоре, от скуки принялась изучать эти самые колонны. Мы же вдвоём, подскочив к ней, молча застыли на месте. Вот теперь уже стало совсем не смешно. На боковой плите колонны обнаружились кнопки, как на сенсорном пульте управления. И вот одна из них сейчас мигала красным цветом. — Она что, ещё до сих пор работает? — первым разорвал тишину удивлённый голос Лёхи. — Видимо, да, — растерянно подтвердил я. «Может, нажмем на нее?» Не очень уверенно предложил он. «А можно мне?» Тут же вмешалась Эльнара, одновременно с этим дотронувшись пальцем до красного огонька. «Нет!» х о р у м произнесли мы, но было уже поздно. «Ой, погасло!» Испуганно ойкнула Эльнара и быстро сделала шаг назад, в и н о в а т о потупив взор. Вот только озорные огоньки в ее глазах я успел заметить. Вот же неугомонная девица! Так и хочется отлупить по заднице, дабы руки куда попало не с о в а л а «Вроде всё тихо», — п р и с л у ш а в ш и с ь произнёс Лёха, при этом, как и я, глядя на единственный проход в комнату. «Это не значит, что ничего не случилось», — грозно переведя взор на протихшую Эльнару, произнёс я. «И на будущее. Когда спрашивают, то сначала ждут ответа, а уже потом что-то делают». «Оно как-то само собой вышло», — в и н о в а т о пошарков ножкой и печально вздохнув, изобразила она раскаяние. Вот только никакого сожаления в её взгляде не было. «Впрочем, я сам виноват». не учёл самый банальный факт. Она-то ничего подобного ещё в жизни не видела, а тут красная кнопка, что так и манила нажать. И чего удивляться? Все время забиваю, что она, по сути, подросток, которому вечно всё любопытно и хочется попробовать, если не на зуб, то на ощупь. «Ещё раз без спроса что-нибудь нажмёшь, я тебя накажу», — строго произнёс я. «Интересно, и как ты собрался её наказывать?» — смыкнул рядом Лёха. «От банального ремнём по заднице». «До ограничения свободы действий фамильяра», — м у р о произнёс я смерив обоих суровым взглядом. «Это вам понятно?» «А я-то тут каким боком?» — удивился Лёха. «За подстрекательство комплектом пойдёшь». «Ты меня, что ли, решил наказать?» — ехидно усмехнулся он. «Думаешь, выйдет?» «Месяц пить с тобой не буду», — равнодушно пожал я плечами. и «Э, э э это уже явный перебор», — возмутился он. «На святое покушаешься, изверг!» — А ты не подстрекай Ленару, и все будет ок, — зловеще усмехнулся я в ответ. — Или ты думаешь, я не заметил, как ты ей подмигнул перед тем, как она кнопку нажала? — Да то просто мне в глаз соринка попала! Но в следующий раз у меня соринка в горло попадет, и пить никак не смогу, неделю или две. Очень крупная просто соринка, — с сарказмом произнес я. — Эх, изверг ты, как есть изверг! — печально покачал он головой, театрально вздохнув. — Я больше так не буду, — пискнула, побледнев Эльнара. — ч е с т н о е п р и ч е с т н о е Хотелось бы верить, — про себя произнес я и уже вслух добавил. — Ладно, пошли дальше. Если пульт частично работал, то, может, что-нибудь еще до сих пор действует. Глядишь, что полезное и найдем. — Кто бы спорил, а я не стану, — энергично закивал головой Леха. — Андрюша, — п р о с и т е л ь н о протянула Эльнара, подергав меня за руку. — Андрюш! — Что? — грозно взглянул я на эту проказницу. «А если будут еще такие кнопочки, можно я их нажму?» Смущенно произнесла она, да еще и так невинно, что я не сразу понял, о чем она. «Чего?» Охренев, чуть не взревел я после небольшой паузы. «Да нет, ты не понял», — тут же замахала она руками. «После твоего разрешения, естественно». «А, -а, -а вот ты о чем», — расслабившись, выдохнул я. «Честно говоря, я уже было подумал, что у меня тут бунт назревает. Посмотрим на твое поведение». «Если больше ничего и никого трогать не будешь, то вполне возможно». «Агась, я не буду», — радостно закивала Эльнара, как болванчик. Мысленно вздохнув, я пошел в сторону прохода на базу. «Видимо, Эльнара — это все-таки мое наказание за грехи. И ведь ничего с ней не сделаешь. Да и свою отвагу и полезность она уже успела доказать раньше. А такое хочешь не хочешь, но не забудешь. д а кажется, впереди меня ждут веселые деньки».